Глава тридцать Роза. Я пристально смотрю на тысячи пузырьков в бокале шампанского. Уже полгода я не притрагивалась к алкоголю. За это время я потеряла отца, нашла дядю и разбила себе сердце. Но я справляюсь. Если пребывание с Лукой научило меня чему-то, так это умению пользоваться своей внутренней силой. Где-то в глубине души я всё ещё жива. Он — единственная причина, почему я не сделала ни глотка из этого бокала. Я всё ещё слышу его хриплый голос, который говорит, что я могу быть лучше. «Роза!» — возглас сестры вытаскивает меня из задумчивости. Ева откидывает свои каштановые волосы, неодобрительно глядя на бокал в моей руке. Я молча смотрю в её ярко-голубые глаза. Может, она и младше меня на два года, но сейчас она единственная, кто помогает держаться на плаву. «Роза!» «Ты же вроде бросила пить?» — спрашивает она, уперев руки в боки. Сестра, вероятно, больше взяла от итальянских корней отца. «Бросила», — отвечаю я, пожав плечами. «У меня нет оправдания. Это единственный знакомый способ справиться с болью». На следующий день после ухода из дома Луки ятку откуприла бутылку водки. Он будто знал. Я не успела выпить, поскольку в дверь постучала доктор Дженкинс, и мы провели двухчасовой сеанс. «Даже когда Луки нет со мной, он за мной присматривает». Ева грустно улыбается и садится рядом. «Мы можем не идти, если ты не хочешь», — напоминает она, сжимая мою руку. Я ставлю бокал на мраморную столешницу. «Нас ждёт дядя Фрэнки. Он вчера ясно об этом сказал. Помнишь слова про единство?» Со вздохом возражаю я. «Бывают такие дни, когда я ненавижу быть частью такого образа жизни». «Уверена, дядя нас поймёт. Он любит нас, как родных дочерей». Сестра отодвигает бокал подальше от моей руки. пф Так и вот почему он всадил отцу пулю промеж глаз. Шёпотом интересуюсь я». «Серьёзно? Мы обе его терпеть не могли. И ты всегда хотела оказаться подальше, помнишь? Дядя Фрэнки оставался рядом, пока мы были детьми. Ну, пока папа не прогнал его. Дай ему шанс, сестрёнка». Ева хлопает ресницами. «Хотя бы ради меня». «Ну ладно». Я сколько угодно могу притворяться, будто злюсь на него за убийство отца, но дело вовсе не в этом. Мне обидно, что он фактически бросил нас с сестрой. Он был самым лучшим дядей, самым веселым, тем самым дядей, который сжег бы весь мир, если бы узнал о том, что со мной сделал Данте. Я имею в виду, что он заплатил за этот уютный особняк для нас, и он похлопотал, чтобы тебя восстановили в колледже. Он хочет загладить свою вину. Я ещё дальше отодвигаю от себя бокал с шампанским. Ева замечает это и посылает мне широкую улыбку. Каждый день я делаю выбор — напиться или противостоять. Как бы то ни было, но я всё-таки справляюсь, даже без Луки. Я больше не хочу проходить через пытки синдрома отмены. Сестра похлопывает меня по руке. «Обещаю, что не оставлю тебя. Это всего лишь один вечер». Ну, одна свадьба. Мой желудок проваливается в пропасть. Дядя Фрэнки настаивал, чтобы мы поехали на свадьбу Луки и прекрасной итальянской мафиозной принцессы Марии Капри. Я даже не знаю дату, поскольку сразу же выкинула приглашение. Со мной всё будет в порядке, вру я. Это заново разобьёт моё сердце. За три месяца, прошедшие с момента нашей последней встречи, Лука ни на минуту не выходил у меня из головы. Я не могу вытравить из памяти его внимательные зелёные глаза, его мужественный голос, его обращение ко мне. Тессоро. Я скучаю по нему. Он был первым мужчиной, который меня выслушал. Я рассказывала ему свои самые мрачные секреты, а он просто слушал. Он помог мне снова поверить в себя. Его терпение позволило мне изменить свою жизнь, а теперь приходится сидеть с натянутой улыбкой и наблюдать за тем самым единственным мужчиной, который вернул мне веру в себя и его новой невестой. Мне хотелось оказаться на ее месте, но он отпустил меня, бросил меня. «Я возьму наши куртки. Фрэнки приедет с минуты на минуту», — кричит Ева, направляясь в спальню. Спрыгнув с высокого стула, я выливаю шампанское из бокала в раковину. «Черт, я хочу выпить, но я уже не та Роза». Мои деструктивные модели поведения никуда не денутся, но я могу научиться сдерживать их. Я понимаю, что не существует правильного или неправильного способа справиться с травмой. Но напиваться до потери пульса — это совсем не выход. Смотрю на своё отражение в большом зеркале. Можно подумать, что я оделась на похороны. Облегающее чёрное платье идеально подчёркивает стройную фигуру и заканчивается чуть выше колена. Мне нравится глубокий вырез, откровенно демонстрирующий мою грудь. Я выбрала золотые туфли на самом высоком каблуке, который только смогла найти. Если уж придется поехать, то я хочу иметь возможность взглянуть Луке в глаза и быть уверенной, что он меня заметит. В коридоре появляется запахавшаяся Ева и сует мне в руки черную кожаную куртку и сумку-клатч. «Давай, нам нужно идти, он уже ждет нас», — торопит Ева, а потом скрывается за дверью. «Господи, я так её люблю, но она сущий хаос!» «Секунду!» Порывшись в сумочке, достаю свою любимую красную помаду, быстро подкрашиваю губы. «Может, я и чувствую себя дерьмово, но зато выгляжу на все сто!» «Какая-то часть меня хочет, чтобы Лука увидел, что он потерял. Возможно, он уже никогда не будет моим, но это не значит, что я не могу покрасоваться!» Вздохнув, направляюсь к входной двери. Готова поспорить, Лука тоже ждет моего появления.